Глава 16. Рейд номер два. Начало. После печального известия о гибели деда и моего разговора с ректором со мной попытались уже напрямую связаться родственнички, причем сам Акура Каядзаки. И пообщались мы на следующий день вечером. Неизвестный абонент. Привет, Кента. «Я твой дядя Акура Каядзаки. Представляю, как ты сейчас переживаешь по поводу гибели моего дорогого отца и твоего деда. Сочувствую тебе, зная о том, как папа был привязан к своему внуку. Не знаю, в курсе ли ты о произошедшем на Куросавии касаемо завещания». Но мне кажется, что знаешь. Не хочешь провести видеоконференцию. К сожалению, твоя невеста не отвечает. Нам есть о чем поговорить. Кента Каядзаки. Привет. Да в общих чертах знаю о проблемах с завещанием. Давай пообщаемся по видео. Не отвечаю ему. Ну и правильно. Я сам запретил Юки вообще отвечать на сообщения с неизвестных номеров. Но интересно, если он мне так пишет, то уже пытался с ней связаться. Почему же она тогда молчит? Мне не рассказала. Только что пытался, что ли? Но почему сначала с ней? Ладно, потом разберемся. Видеосвязь, говоришь? Ну а почему и нет-то? Не убьет же он меня по интернету. Слава богу, до таких способов здесь еще не додумались. О, входящий вызов. Нажимаю принять. Так, что тут у нас? М да мой собеседник выглядел весьма непривлекательно. Я-то как-то уже привык видеть нормальных японцев, а здесь... За столом передо мной сидел толстяк. Реальный такой узкоглазый японский жирдяй. Но вот хоть убей, ничего в нем от Экиру Каядзаки я не наблюдал. Ну или заплывшее жиром лицо мешало разглядеть родовые черты. Хотя нет, глаза. А вот глаза у него были явно деда. Такой же стальной холодный взгляд. Привет тебе, племянник. Голос моего дяди прозвучал торжественно. Прими мои соболезнования по поводу смерти патриарха Рода. Я знаю, что у вас были особые отношения. Он сделал многозначительную паузу. Так что сочувствую твоему горю. Я честно признаюсь, сам не очень с ним ладил последнее время, но он мой отец что многое значит для меня. Ты знаешь, как я понял, люди по поручению нашего великого и мудрого императора уточняют, правомерны ли условия составленного дедом и моим отцом завещания. Пока идет проверка и ты учишься в академии, чтобы не потерять управление родом, Императорским указом я временно возглавил Каядзаки как старший сын. Надеюсь, ты правильно поймешь возникшую ситуацию. Несмотря на то, что ты недавно пришел в себя, ты уже зарекомендовал себя опытным и стойким бойцом. Настоящая гордость нашего рода. К тому же верю, что ты парень умный и все понимаешь. Хм, надо же! Как все перевернулось с ног на голову. Прямо, блин, благодетель, куда деваться. Привет и тебе, дядя!» Ответил, стараясь попасть в тон начатого козлом разговора. «С другой стороны...» Обострять отношения было сейчас совершенно неуместно. Смысл какой? Все равно возвращаться на Куросаву я не собирался. Что ж, поиграем в дипломатию. Да, конечно. Постарался я напустить на себя доверчивый и наивный вид. Я понимаю, что все утрясется. Я рад, что ты у нас такой понятливый племянник улыбнулся Акура, но глаза его оставались холодными. «Раз мы пришли к полному согласию, так объясни мне. Произошла какая-то ошибка. Я вот недавно разговаривал с вашим ректором. Мы прислали официальное письмо с просьбой отпустить тебя на похороны». Но нам отказали практически без объяснений. Может, ты что-то знаешь. Похороны состоятся в воскресенье. Сам понимаешь, почтить память деда. Он внимательно сверлил меня взглядом. К тому же я сам учился в академии и не думаю, что за десять лет Так изменились правила. А вот здесь я напрягся. И что мне ему отвечать? Я же не могу сказать, что приеду на похороны, а ты там меня и грохнешь. Ну и нахер мне туда ехать? Мы же дипломаты. Надо придумать какую-то отмазку и... Как назло, ничего в голову не приходило. О! «Меня осенило! А что? В воскресенье у нас рейд! Весьма удачно!» «Да вот такая неприятная ситуация сложилась!» — изобразил я на лице вселенское горе. «Не могу я! Не отпустят! Если ты учился в академии...» «Ну а чего? Я ему выкать, что ли, буду?» «То должен знать!» что Рейд – дело святое, а он у нас, как на зло воскресенье. Их за семестр лишь три, и на основе выходов выносится оценка. Думаю, дедушка был бы недоволен, если бы я пропустил его. Он так хотел, чтобы я учился в академии, поэтому, думаю, прекрасно бы меня понял. Вот я какой». И отмазу придумал, и заодно предвосхитил вопрос по поводу учебы в академии. Теперь дяде и как-то было неудобно говорить, что он ректору писал. Дед-то действительно мечтал, чтобы я академию окончил. Я, конечно, очень сильно сожалею, но так вот совпало. Закончил я свою короткую речь. Довольно глупая с точки зрения здравого смысла отмазка, как выяснилось, вполне устроила собеседника. Надо же! Я даже удивился, что дядя настаивать не стал. «Я тебя понимаю», — печально ответил Акура. «Так-то да. Мертвым мертвое, живым живое. Но надеюсь, что ты все же выберешь время заглянуть» в наше поместье на Курасаве, чтобы почтить память ушедшего адмирала Икеру Каядзаки. Да и мне познакомиться с тобой хотелось бы, как и всей нашей семье. Ты же никого не помнишь, а твой отец был мне хорошим другом и двоюродным братом. Вот врет, гад, и не краснеет, Другом он ему был. Таких друзей за хрен и в музей, как говорил один из моих знакомых в прошлой жизни. Не удивлюсь, если дружбан ту самую катастрофу и подстроил. Осинное гнездо родственников, блин. Да, конечно, подгадаю время и обязательно приеду. Соврал я, хотя почему соврал? Конкретных дат не озвучиваю, а когда они не озвучиваются, с меня и взятки гладкие. Наш разговор подошел к концу. Я видел, как дядя разочарован моим отказом приехать, но надо отдать ему должное. Он старательно делал вид, что все понимает. Вообще, актер из него неплохой. Если бы я не читал сообщения доктора, Думаю, вполне бы купился на его речи. После разговора сразу позвонил Юки и коротко пересказал его содержание. Девушка полностью поддержала мое нежелание возвращаться. «Знаю, я Акура», — презрительно заметила она. «Приезжал он к нам несколько раз. Так смотрел на меня. Козел он!» как и все наши родственники. А вот то, что с дедушкой попрощаться не удастся, конечно, плохо. Ничего, — ласково заверил ее. Он бы все понял. Спорить она не стала. Ты же перевела деньги в русский банк, так? Да, — девушка явно насторожилась. А что? До них император не доберется, не заблокирует счета. Кента, услышал я ее смех. «Заблокировать счета в русском банке в Японской империи. Сразу видно, что ты не разбираешься в международной финансовой политике. Межгалактическая банковская организация быстро вмешается. С ней соревноваться никому не по силам. Есть непреложные правила» которые даже император не может нарушить. На территории Японии счета в японских банках по постановлению суда могут заблокировать. Но в иностранном нет. Надеюсь, согласился с ней. Но не проще ли нам открыть счет до востребования, например, в Российской империи и перевести туда все деньги? «Зачем?» – в голосе девушки явно звучало удивление. «На территории Российской империи ты можешь получить деньги в любом отделении Российского банка, даже если счета заблокируют. Существует страховка. Хорошая новость, прямо радует!» «Кстати, все же решил поинтересоваться». «С тобой дядя вроде связывался?» «Да, только вот я не отвечала, как ты ей сказал. Извини, забыла предупредить». «Да ладно, уже с ним поговорил». «И что теперь?» Голос у моей невесты был каким-то потерянным. «А что?» Ответил я бодро и уверенно. «Расклеиваться не надо». Будем учиться, а там посмотрим. Все будет хорошо, я уверен. Ну, ладно. Я почувствовал, что девушка улыбается. Я тебе верю. Тогда до завтра. До завтра. Завершив звонок, я некоторое время лежал, размышляя над весьма неприятной ситуацией, которая складывалась вокруг нас с Юки. Я, конечно, успокоил девушку, Но вот на самом деле, похоже, мы в заднице. Ох, сомневаюсь я, что император лично заинтересовался моим делом. Дали бабла каким-нибудь чинушам, да и все. Как обычно это бывает. К тому же, кто мы такие сюки Ни связей, ни авторитета. Все вон и забыли, что мы выиграли турнир. А что, блин, выиграл толстяк Акура? Только то, что грохнул деда. Только как доказать? Что ж, я вспомнил о приглашении Булатовой. Вариант. Только вот там обустроиться надо будет. В Японии я все-таки аристократ достаточно известного рода. Все забываю количество шагов, на которые мы стоим от императора. А в Российской империи я кто? Пусть и богатый. Деньги-то, думаю, не пропадут. Но род мой вряд ли имеет там какой-нибудь вес. Хотя, если жениться на какой-нибудь русской из приличного рода, можно быстро ассимилироваться. Вот, например, на той же Булатовой. Ту, Иван, то есть Кента, о чем ты думаешь вообще? Не факт, что она вообще согласится. В конце концов, ее папа вроде японцев не любит. И одно дело закрывать глаза на интрижку с отпрыском известного японского рода, а другое — одобрить женитьбу с японским аристократом в весьма странном статусе. Ладно, пока о таком рано думать. Как говорится, там будет видно. Остаток недели до нашего похода прошел на удивление спокойно. Никто больше меня из родственников не доставал. Хотя и странно. Типа Акура взял на себя прерогативу общения с племянником? Ну, по мне так и лучше. Я как представил свое общение с многочисленной родней, кого я вообще не знал аж в пот бросила. Но вот настало воскресенье. Все повторилось, как и в прошлый раз. Нас всех собрали в портальном зале, но, правда, перед отправкой хмурый и серьезный Шувалов произнес довольно длинную речь, которая на 80% состояла из повторения слов типа «осторожно», «внимательно», «не лезь на рожон», Не будьте тупыми баранами и тому подобное. Ну и понятное дело, сообщил, чтобы ни на шаг влево, ни на шаг вправо от охотников никто не отходил. Судя по всему, ректор ему хорошо промыл мозги. После такого бодрого напутствия мы выстроились к порталам. Сегодня ждала планета тоже с индексом Z. Только 208, я уже выяснил, что существует три индекса А, X и Z. Соответственно, Z менее опасный, x средние, А самые опасные. Хотя я так понял, что разница между Z и X была не особо заметной, в отличие от А. Как сообщил нам куратор, Экзамен мы будем сдавать на планете Z. Лишь в конце первого курса нам позволит высадиться на X. А на планете нас ждал весьма нерадостный пейзаж. Чем-то он напоминал нашу виртуальную высадку на планету. Явно дизайнеры брали пример z 208 Через прозрачные стены защитного купола можно было хорошо разглядеть Такое же огромное плато с величественными вершинами циклопических гор. Только вот поверхность платоа была более ровной, и ее рассекали ручьи застывшей лавы. Небо затянуло багровыми облаками, которые, кстати, были единственным источником света, создавая постоянный полумрак. Для полноты картины можно добавить сюда еще и постоянные раскаты грома где-то вдали. Как-то не очень комфортно, блин. Лагерь охотников был копией того, что мы видели во время первого нашего рейда. Такие же палатки, и большая часть построек спрятана под землей. Похоже, все подобные места были типовыми. Увидев встречающих нас охотников, я невольно улыбнулся. Командиром оказался брат-близнец Сэма, только по имени Джек Трентон. А ничего, из копирки еще и речь одинаковая, разве что пара слов отличается. Блин, дежавю сплошное. Правда, мне показалось, что командир охотников как-то странно посмотрел на меня. А после мы уже разделились на группы и, как и в прошлый раз, всем выдали по одному охотнику и отправили в путь. Нам достался невысокий китаец по имени Чунг-Чанг. Честно говоря, я с огромным трудом сдержал рвущийся наружу идиотский смех. Как меня веселит такое имя созвучное, песни из детского древнего мультфильма моей прошлой жизни, под названием Чунга-Чанга. Мало того, учитывая, что китаец был еще и смуглый, а в мультфильме песню вроде пели мелкие негры, было поистине убойно. Как я не заржал, вот прямо подвиг совершил, блин. Но вдруг наш сопровождающий отвел меня в сторону, под любопытными взглядами остальных моих бойцов. Ты же Кента Каядзаки, командир отряда, осведомился у меня китаец. Да, не стал скрывать я очевидный факт. Я знаю, что произошло на планете Z204, сказал он. И знаю, что ты сделал для нас. Знаешь, парень, нас не так много, и мы стараемся держаться вместе. Без взаимной поддержки в нашем деле выжить сложно. И подобные происшествия, как на той планете, сразу становятся известны всем в братстве. Братстве переспросил я, звучит прямо как подводка к приглашению в тайный клуб. Что-то ничего не слышал ни о каком братстве охотников, да и в сети вроде не видел ни одного упоминания. Хотя, с другой стороны,. Про них я особо-то ничего не читал. Сильно в тему не погружался. «Братство. Неофициальная организация». Тоном строгого учителя ответил он. «Насчет нее никто из нас особо не распространяется, но она существует и действует эффективно. Как я сказал уже, мы привыкли помогать друг другу. Но я отозвал тебя в сторону не поэтому. Просто лично хотел тебя поблагодарить за то, что ты сделал. Я хорошо знаю Сэма, и он предупредил Джека и нас, чтобы мы за тобой присмотрели. Так что если какие-то проблемы, а они, я так понимаю, могут быть, как мне намекнули из-за твоего куратора, не переживай, вытащим». Охренеть! Они заметили что-то, что не заметил я. Вроде Шувалов особо не выделял меня последнее время и не чмырил при них, точно помню. Или, может, я действительно что-то не заметил, но охотнику говорить не стал, а просто кивнул. Ну, а я вернулся к своим и быстренько выстроил всех в уже привычную нам формацию. Впереди танк, за ним я. Потом три наших целительницы и портальщица. Но остальные боевые магии прикрывают с флангов, замыкают строй Потемкин с Голицыным. Все строились уже практически мгновенно. Вот что значит постоянные виртуальные тренировки. Любо-дорого смотреть. И, кстати, китаец явно оценил нашу расторопность. Во взгляде его было одобрение». Так мы и вышли за ворота. Между прочим, из-за разговора мы оказались последним отрядом, покинувшим лагерь. Наш путь лежал в направлении одной из гор. Осмотревшись, я увидел другие отряды, цепочкой расходящиеся в разные стороны. — Мы направляемся к чертовой горе, — сообщил тем временем нам охотник. — Все здешние твари располагаются в пещерах. Там мы и будем драться. А вся планета такая неприветливая, — не удержался я от вопроса. — Нет, не вся, — улыбнулся охотник. — Через пару тысяч километров отсюда будет вполне себе зеленая зона с лесами и полями. Но там сильные твари, вам не по зубам. — А кто нам по зубам? Влезла Булатова. «Безагры, паулы и тараки!» Спокойно ответил тот. «Надеюсь, вы изучали их?» Все закивали. «Ну да, мутантов-пауков, которые именовались паулами, и мутантов-тараканов, соответственно, именовавшихся тарками, мы изучали. Такая гадость! Вот вроде и поборол я в себе отвращение к местным мутировавшим гигантским насекомым, Но нет-нет, да и прорывается. Блин, я бы лучше с местными мутирующими медведями да воронами дрался, чем с такой гадостью. «Раз изучали, значит справитесь», — безапелляционно заявил тот. «К тому же, как вижу, вы правильно построились, да и вообще нормально держитесь. Ты молодец, курсант», — сообщил он мне. Продолжая в том же духе. Вообще наш китайский охотник оказался на удивление разговорчивым. Травил байки и анекдоты только в путь. Но вот когда перед нами выросла гора, в подножье которой я увидел несколько провалов пещер, он сразу стал серьезным.